Глава 36. Княгине пробился ее давнишний друг Любомир, про которого говорили всякое. Почему-то его пропустила даже Борислава. Дружинников он просто отодвинул в сторону. Гориди, хорошо зная, что Любомир часто бывал у княгини, особо не возражали. Он вошел в ложницу и не сразу понял, где хозяйка терема. Ольга сидела без света уставившись в пустоту остановившимся взглядом, только чуть повернула голову на приветствие Любомира. У того сжало сердце. Такой Ольгу никто не видел и не должен видеть, потому не стал звать Гриди или кого другого, чтобы принесли свет. Но, чувствуя, что могут войти и помешать разговору, сразу попытался сказать, зачем пришел. «Останови убийство людей, княгиня!» Ольга подняла на него глаза. Любомир едва угадал ее лицо в полутьме. Глаза еще не привыкли. Я сожгла и скоростень. Голос княгини был тихим и бесцветным. Я знаю про то, кивнул Любомир. Я сожгла и скоростень, повторила Ольга. Так останови дальше убийство. Свинельт выбит всех древлян, если ты не помешаешь. «Дети и старики невиновны!» Княгиня нахмурилась. «Какие дети?» «Свинельт убивает всех древлян!» «Княгиня, не плоди себе врагов рядом с собственным домом!» Через несколько минут к воеводе уже скакал гонец с запретом уничтожать древлян и требованием вернуться в Киев. Второй гонец был направлен к князю Святославу. Мать напоминала что если уничтожить большую часть древлян, платить дань будет некому. Предлагала собирать дань самой и отправлять две трети в Киев, одну треть брать себе. Святославу, который уже устал от бесконечной резни, понравилось предложение матери. Но когда он стал говорить об этом с Винельду, тот решительно воспротивился. И только обещание отдавать ему треть собранной матерью Дани, то есть поставить в равные с князьями условия, заставило воеводу довольно хмыкнуть. Остатки древлян были спасены.